Глава 11 Связь. После пятидневного отсутствия отдел встретил нас прохладой, гулом работающих компьютеров и серверов, а также громким приветствием Серова на все здание. Мы как раз зашли в комнату отдыха чего-нибудь выпить, как туда нагрянул о б р о т е н ь «С выздоровлением, обостры! Ай!» Неожиданно над головой опера взметнулась изящная ладонь, и отвесила звонкий подзатыльник оборотню, не очень болезненный, но явно заслуженный. — Игорь, ну я же просила, без фамильярностей. Что тебе подумают, господа следователи? Голос был журящим, но в нем чувствовалась симпатия к мужчине. — Да что я такого сказал, лося? Виновато обернулся мужчина, демонстративно потирая затылок. Он невероятным образом за секунду превратился из озлобленного ехидного волчары в щеночка Хаски. Наконец, обладательница приятного тембра выплыла из-за спины Серова, представая перед нами. Я была в предвкушении знакомства, ибо так ловко поставить на место нашего главного опера — это нужно иметь талант. Ты использовал неприличное слово в общении с начальством, милые. — нежно объяснила демоница, сморщив носик. Ее длинные рога напоминали лосиные и, казалось, должны были цепляться за проемы дверей, но этого не происходило. — И как я должен был выразиться? — насупился Серов, стреляя в нас злым взглядом. — Надеюсь, ваша диарея прошла. Вот так! — пояснила женщина и приобняла оборотня за плечи сзади. Здравствуйте, я л а и с супруга этого н е о т ё с а н н о г о вояки, и женщина протянула мне руку. Я сперва продолжила стоять и пялиться на ладонь демоницы, но толчок от Блэка привел меня в чувство, и я завершила ритуал рукопожатия. А я следователь карма, очень приятно. Слияние наших рук было похоже на символ инь-янь, где я была светлой стороной. Я уже все знаю и тоже очень рада знакомству. Мой муж бывает крайне резок и фамильярен, но работу свою выполняет лучше всех. Вы всегда можете на него положиться. Демоница расплылась в клыкастой улыбке, которая даже в таком пугающем облике выглядела милой. Лося, перестань делать из меня плюшевую мишку на работе. Ты понижаешь мой авторитет. Вроде бы возмущался, но при этом очень нежно оцеплял ручки своей жены от себя. «Брось! у в е р е н н о Благодаря мне ты понравишься им еще больше!» И эта чертовка подмигнула мне, вызывая на лице улыбку. «Мне уже нравилась эта женщина!» «Следователь всегда поймет другого следователя!» «Вы следователь?» Я сильно удивилась. Кажется, Лоис была сверху не только в личных отношениях, но и в профессиональных. Да, Южного района. Сейчас как раз расследую убийство недалеко от вашего следственного. О нем уже две недели крутят новости, не давая мне покоя. Она была явно недовольна шумихой, возникшей вокруг ее дела. Оно и понятно, ответственность увеличивается. когда за ходом с л е д с т в и е следит общество. Тут недолго и работу потерять. А почему это дело у вас? Разве это не наша юрисдикция?» Впервые после появления на рабочем месте заговорил Блэк. «Дракон, оказывается, успел сделать себе кофе, пока я общалась с супружеской парой и теперь стоял позади, протягивая мне чашку с горячим чаем. Я по привычке взяла напиток». Брюнет вальяжно расплылся в кресле и потянул меня за край рубашки на себя. Я тут же отступила назад, перестав загораживать ему обзор, и присела на подлокотник. «У вас много дел было, да еще два больничных позже нарисовались. Начальство решило не перегружать вас на начальном этапе работы и отправило расследование нам», — пояснила л а и с положив подбородок на могучее плечо супруга. Они были очень близки. «У вас очень хорошие отношения с мужем. Я даже завидую!» Мой взгляд был направлен на сплетенные пальцы рук пары и поглаживающее движение со стороны Серова. «О, а я завидую вам! У нас с Игорем уже ровная и теплая связь, а вот у вас все только разгорается!» ах Как бы мне хотелось вернуться в тот период, когда все остро, невероятно и горячо. Демоница мечтательно закатила глаза. Вы о чем? Я растерялась. Неужели нас с напарником приняли за парочку? Даже рассмеяться захотелось от этого. Ой, не стоит скрывать, уж мне ли не знать все признаки служебного романа? Следователь хитро стрельнула в нас глазами. У нас все было точно так же. И тут я все же рассмеялась. Ну, никак мы не походили на парочку. Скорее, на вынужденных партнеров, но не более. Мы просто работаем вместе. Я вытерла выступившие от смеха слезы рукой и отпила чаю. «Хорошо», — очень быстро согласилась л а и с «Он по-дружески делает тебе чай». усаживает к себе на кресло и совершенно без любых ненужных мыслей страхует сзади рукой. Я автоматически обернулась. Рука Блэка действительно лежала прямо за моей спиной, обхватывая полукольцом мою талию, но при этом не касаясь. Прямо как мама страхует малыша, чтобы он ненароком не ухнул назад с табуретки. И как я раньше этого не замечала! Я бросила на дракона растерянный и в то же время задумчивый взгляд. «Если она свернет себе шею, мне будет в два раза больше работы!» Спокойно парировал Блэк и даже не попытался убрать руку, только сжал ладонь в кулак. «Ну, конечно, ничего романтического в этом жесте не было. Ведь если я поранюсь и вдруг умру, брюнету не поздоровится. Сила канет в лету». Да и что похуже может произойти. Неудивительно, что я привыкла к его ненавязчивой заботе. Ок, ребята, считайте, что я вам поверила. Она чмокнула в щеку Серова и направилась к выходу. Служба зовет. До встречи, господа следователи. И не обижайте моего волчонка. Харизматичная брюнетка ускакала по своим делам. а мы остались в комнате отдыха с зардевшимся и оттого раздраженным оперативником. «У вас на столах естественным образом образовались г и м а л а и и не мне решать эту проблему», фыркнул волк, имея в виду стопки бумажных дел, и удалился по своим делам. Я спокойно продолжила пить чай, раздумывая об утренней встрече. Она явно была примечательной. Странно парочка, незаметно для себя произнесла вслух. х н е о б ы ч н о е Южные демоны редко создают пары с кем-то из северных широт. Все больше предпочитают пустыню, жару и себе подобных», — пояснил дракон, между делом кого-то набирая. «Алло, Люк, мне нужно дело, над которым работает Лаис Серова». «Ты же помнишь, что все жертвы маньяка находились в пределах нашего района?» Я вопросительно посмотрела на брюнета. Тот в ответ указал мне на остывающий чай, чтобы я допивала быстрее, и мы пошли работать. «Серийник мог в любой момент предпринять очередную попытку избавиться от нас». «Хорошо, жду». Блэк отключился и молча принялся за свой кофе. «Что на уме у этого короля душ? Кто бы подсказал?» «Да ты шутишь!» Я стояла над Блэком и через его плечо заглядывала в бумаги по делу Алексея Гордеева, медленно понимая всю иронию. «Расследуемое л а и с преступление с большой вероятностью могло оказаться нашим и войти в список серийника». Мы специально устроились именно в этот отдел, чтобы иметь возможность перехватывать все дела демонолога, ибо он орудовал исключительно в этом районе. И вот сейчас оказывается, что еще одно убийство чуть не сошло этому маньяку с рук. Это был материал о молодом мужчине, которого обнаружили зарезанным всего в сотни метров от того бара и переулка, где напали на меня. Соовпадение д у — Мне а ю м нужен его телефон! — взволнованно сказала я. — Кажется, это мой свидетель. Если я права, то становится понятно, почему мой информатор не пришел навстречу. Судя по времени смерти, он умер по крайней мере за три часа до нападения до меня, а это значит, что он был мертв, когда я пришла на место. Все так просто. но легко могло пройти мимо нас, если бы не бдительность напарника. И как он только догадался, почему ты решил запросить это дело? Оно числится за женой нашего оперативника, а перехватывать чужую работу не принято в правовых структурах. Тебе было что-то известно? Я внимательно следила за реакцией дракона. Мог ли он знать больше, нежели говорил мне? Неужели все это время мужчина создавал видимость доверия, а на самом деле хранил многое в тайне? Ни одно дело нашего отдела не должно быть упущено. Я просто хотел рассмотреть все варианты, чтобы не пропустить ничего важного. Он поднял папку с делом со стола и потряс в воздухе. Это результат правильной работы и учета всех переменных, а никак неудача. «Да, это точно не обделить себя лаврами. Само мнение этого не допустит. То есть это была простая формальность, чтобы ничего не упустить?» «Именно. Я изучал это дело несколько месяцев и не собираюсь так просто его запороть. Этот демонолог встряхнул круги, которые ему не стоило задевать, иначе все не дошло бы до короля душ». И тут вдруг мне пришла в голову безумная, но в какой-то мере правдоподобная мысль. А ты не думаешь, что он мог специально задеть эти круги? Как я понимаю, до этого момента он успешно маскировал свои преступления под несчастные случаи или убийство при ограблении. Почему вдруг он начал так смело бросать на улицах трупы с явными признаками насильственной смерти, да еще и оставлять ценности при жертвах? Это было подозрительно, особенно учитывая покушение на нас двоих. Кто-то хотел появления короля душ, ведь он единственный представляет серьезную угрозу. У меня были такие мысли, но я пока не пришел к окончательному выводу. Зато мы солидарны с Грандом в одном. Этот ублюдок обнаглел, и его нужно быстро вычислить. Я тоже была с этим согласна. Но в голове моей роились совершенно другие мысли. Первое. Почему меня убили? Второе. Что делал Блэк в том переулке, где меня убили? И вот тут появлялось все больше тумана, нежели ясности. Слушай, Вэл, а что ты забыл возле бара в ночь моего убийства? Я даже не сразу поняла, что настолько привыкла к мужчине в своем окружении и доме, что неосознанно начала называть его кратким именем, как это делал Люк. Король иных настолько располагал к себе и вливался в компанию, что его привычки и манера разговаривать была заразительна. Мне даже не верится, что раньше он был жестким и неумолимым деспотом на работе. Я, конечно, сталкивалась уже с его темной стороной, но все же она была не так ужасна, как описывал медперсонал. В моих глазах Люк Грант был отличным парнем и сильным мужчиной. Его жене однозначно повезло. — Это секретно, — ответил спустя довольно продолжительную паузу. Это породило еще больше вопросов и подозрений. Неужели Брюнет уже подозревает свое окружение? Ведь если преступник имеет связи среди высшего руководства, то дело принимает скверный оборот. Тогда здесь не просто поехавший крышей маньяк, а настоящий заговор против короля душ. Организованная преступность в кругу избранных, и только один нелюдь мешает ей процветать и творить беспредел. — Кто сказал тебе прийти в тот переулок, Блэк? — настаивала я. — Как ни крути, а моя жизнь тоже стояла на кону. Он скривился, не желая отвечать на вопрос, но уже начал колебаться. Это мне и нужно было. Аргументы в свою пользу я всегда умела находить или создавать. Профессия обязывала. Мы в одной связке, помнишь? Умрешь ты, и м е н я тоже крышка. Уж если есть хоть один человек на этой планете, кому ты можешь доверять, так это я. Последний разумный довод пробил себе путь сквозь стену подозрений дракона. Он выдохнул и успокоился. «Мне сообщили наши спецслужбы о том, где видели недавно демонолога. Они проследили его путь и отправили координаты мне. И ты пошел один!» Закончила я и закатила глаза. «Ну ладно я! Одна журналистка на полмиллиона похожих! Но он же не просто король душ, он еще и единственный в своем роде! Вот как можно быть столь самоуверенным?» Неудивительно, что его одурачили и отлично сыграли на гордости дракона. «Я обладаю силами, какие ты даже во сне не сможешь представить!» «Это силы!» «Так себе силы, скажу я тебе. Я с ними почти месяц живу и что-то не в особом восторге. Я перебила его, одновременно забирая дело Гордеева и направляясь в соседний РОВД, чтобы осмотреть улики по делу». Я очень надеялась найти там телефон и нашу со свидетелем переписку. Тогда многое встало бы на места. Правда, появление в том переулке Блэка все еще немного выбивалось из сценария. Точнее, это я выбивалась из сценария заговора против Черного Дракона. Наши случаи никак не складывались в единый пазл и казались случайностями. Но мы же отлично знаем. что с л у ч а й н о с т и не бывает, особенно в таких серьезных делах.